Глава 45. На улице Введенский попросил. «Снимите наручники-то, товарищ лейтенант. Куда я денусь?» Акимов отстегнул браслеты. «Нежность!» — ухмыльнулся задержанный, потирая запястье. «Совсем другое дело. Почти не натирает». «Чего со спиной-то?» — спросил Акимов. Введенский кивнул с одобрением. делу вопрос. Это интересная история». Поведаю, если желаете, пока идем без свидетелей. Почему так? Ну, для суда-то ты никакой не свидетель. Чего скрывать? Так они шли по направлению к Хибарке на третьей улице Красной Сосны, беседуя тихо, доверительно, чуть ли не по-дружески. Моя спина — это князюшкина вина. Я же, Сергей Павлович, и нашел все эти монетки-картиночки. Оборванцы навели, Яков с Андреем. Акимов еле сдержался, чтобы не выругаться. Вижу, знакомы с ними. Да, ребятки безмозглые, но и бесхитростные. Чудом они живы остались, хочу я вам сказать. Да. Ну так вот, подкопались мы под подвал, тайник этот, а они загуляли на двое суток. Но я с дуру один и полез под землю. Князюшка с лестницы стряхнул меня и крышечку прикрыл. — Как же ты не убился? Как выбрался? — Сам не знаю, начальник. Ну а выбрался-то я не сам, Наталья подсобила. И как почуяла, где я, что со мной, ума не приложу. — Да уж, они могут, — согласился Акимов, вспомнив историю с раскопками в отхожем месте. Удивительную интуицию проявили обе, и Катя, и Наталья. — Вот я там и ховался по оврагам, — все думал ценности к рукам прибрать. — Стало быть, Князев успел первым? — хмыкнул Сергей. — Вы успели, — двусмысленно улыбнулся Введенский. — Но вообще скажу, как на духу. Я бы сам положил всех там, не раздумывая. Но они без меня управились. Так что спасибо, уберегли от душегубства. — Монетки не ты им подбросил, хочешь сказать? — Вы умный человек, товарищ лейтенант, — отозвался Михаил и замолчал. Вечерело, но было по-летнему не темно а прозрачно и уютно, как между ладонями. Навстречу брели парочки, пиликали на гармониках бойкие компании, бабы на лавочках лузгали семечки, мужики стучали в домино. У хибарки Наталья стирала. Этому делу она всегда придавалась с особым рвением. Из корыта разлетались радужные пузыри, разбегалась пена, от стиральной доски аж искры летели. Михаил вопросительно глянул на Акимова, тот кивнул, Остался в стороне, отвернулся и закурил. — Это я-то прачкин сын? — шутливо поддел введенский, чмукая по обычаю сестру в макушку. Откуда-то с визгом вылетела Сонечка, взобралась, как мартышка на пальму. Наталья повисла на шее. Михаил, поглаживая сестру по голове, быстро и со стороны незаметно шептал. — Упирай на отсутствие образования. Малевала на простых досках я приносил, Ваньку я убил. Я уже призналась. — Глупо, не геройствуй, подумай о Соне. — Да. — В лопухах глянь, поняла? Она, всклипывая, чуть заметно кивнула. — Да что ты как маленькая, в первый раз, что ли? Лучше сообрази мне помыться на дорожку, чистого. — Сергей Павлович, иди пока чаю попей, я скоро. Вымывшись до скрипа, Михаил распорядился. — Ну-ка, Наташенька, подруби ко мне уши. «Что?» — испугалась она. «Постриги брата», — говорю. По окончании процедуры он критически огляделся и принял еще одно непростое решение. «Тащи бритву». Через четверть часа Михаил уничтожил заросли на лице, что обернулось курьезной бедой. Верхняя часть его разбойничей рожи оказалась коричневой, нижняя — нежно-розовой. «Даже оригинально», — неуверенно протянула Наталья. «В сумерках и так сойдет», — благодушно заметил Акимов, допивая чай. «Пойдем уж, а то не пустят». «И то верно», — согласился Введенский. Он снова расцеловался с сестрой и с Соней. Наталья перекрестила брата и протянула узелок. «Возьми вот твое, пригодится».